Поздравляю, вы в следующем туре. Квазар и четверка Х. После обеденного перерыва, во время которого Кельвин и Берилл висели на телефоне, а Родни делал вид, что тоже кому-то звонит, началась монотонная работа по прослушиванию персонажей, которых было решено держать до части конкурса под названием «Поп-школа», а в некоторых случаях до самого финала. Квазар был первым и делал именно то, чего от него и ждали. Войдя в зал в обтягивающей сетчатой майке, он объявил, что уже и так является суперзвездой и что трем судьям просто нужно известить об этом мир. Кельвин сделал вид, что Квазар ему жутко не понравился, как и планировалось. Берил спросил, настоящие ли у него мышцы, тоже как планировалось. Квазар играл великолепно, в соответствии с ожиданиями команды по отбору. Они предполагали, что он предложит Берил потискать его мускулы чтобы она сама все поняла, и он так и сделал. Они не ожидали, что он также предложит ей потискать его любовную мышцу и посмотреть, настоящая ли она, но, к сожалению, поскольку это был редкий момент на шоу номер один, момент истинной комедии, ему не суждено было войти в итоговый монтаж. Квазар прошел в следующий тур. Кельвин уже давно решил, что Квазар, хоть и не певец, но по-настоящему забавная и характерная выскочка, Дойдет до самого финала. За ним пришла четверка Х, и ребята в четыре голоса неплохо спели акапелла капелло Times a Lady. Причем не меньше трех голосов почти постоянно попадали в тон. Их допустили до следующего тура единогласно и с таким воодушевлением, словно на прослушивание пришли сами участники The Commodores. Знаете, что, сказал Кельвин вдруг посерьезнев. Редко встретишь врожденный музыкальный талант. Вы сделали эту песню. Ребята, вы настоящие звезды, и у вас впереди большая карьера. — Знаете что? — сказала Берил голосом матери и сексуальной кошечки одновременно. — Вы просто поразили меня. Я старая рокерша, и знаю, что это трудно для исполнения песни, но вы, ребята, ее сделали! — Знаете что? — сказал Родни. Я серьезно думаю, что вы спели ее лучше, чем Лайониэл Ричи. Вы взяли эту песню, и вы ее сделали!» Парни вышли из комнаты, рыдая от счастья. «Знаете что?» — извительно сказал Кельвин, когда они ушли. «Мы не можем все говорить «знаете что». Поэтому будьте так любезны, заглядывайте в список фраз, которые содержатся в записях каждого дня». Кельвин говорил о системе разработанной целой чередой конкурсных шоу, появившихся со времен поп-идола и x фактора Фразы, родившиеся в те ранние дни «Знаете что? Вы сделали эту песню, вы продадите много записей, вы просто класс, мечте конец, эта песня слишком сложная для вас, вы мне очень понравились, но я говорю нет» вскоре стали стандартным языком прослушивания для всех судейских команд, и судьям оставалось просто чередовать их. За дверями зала для прослушивания четверки Ха было наплевать, с помощью каких слов их пропустили. Они были слишком заняты тем, что скакали вместе с Килли и все вместе благодарили Бога за то, что Он позволил им сделать огромный скачок прочь от их адского существования.